Как она может заигрывать с ним после того, что с ней произошло? И все же она гораздо красивее меня, несмотря ни на что. К тому же вряд ли она беременна». Сию посмотрел на Дайну, впервые по-настоящему заметив ее. И Френ почувствовала сильнейший укол ревности. «Я ждала слишком долго», — подумала она. «О, Господи! Я ждала слишком долго». Она случайно взглянула на Гарольда и увидела, что он старательно прячет свою улыбку. Похоже, это была улыбка облегчения. Она почувствовала внезапное желание встать на ноги, небрежно приблизиться к Гарольду и выцарапать ему глаза своими когтями. «Никогда, Гарольд!» — закричала бы она во время этой операции. «Никогда! Никогда!» Из дневника «Фрэн голдсмит 19 июля 1990 -го. «О, Господи! Случилось самое худшее. В книгах, по крайней мере, когда это случается, что-то, наконец, меняется. Но в реальной жизни это тянется до бесконечности, как в какой-нибудь мыльной опере. Позволь, я все тебе расскажу, милый дневничок. Хотя мне и не доставляет особого удовольствия это записывать. Мне даже думать-то об этом противно». глен и Сью отправились в город за едой. Это был Джиррар. штат Огайо. Они спросили меня и Гарольда, пойдем ли мы с ними? Гарольд сказал нет. Он лучше добудет воды и вскипятит ее. Возможно, уже тогда он вынашивал свои планы. Марк и Перион куда-то ушли. Наверное, за ягодами и еще кое-зачем. Я развела костер, чтобы вскипятить котел с водой. И вот приходит Гарольд с котлом. Явно только что принял ванну и помыл голову. и вот он вешает свой котел над огнем, а потом подходит и садится рядом со мной. Мы сидим на бревне, разговариваем о том о сём, а он вдруг обнимает меня и пытается поцеловать. Я написала «пытается», хотя на самом деле у него это вполне получилось, по крайней мере сначала, потому что я была просто поражена. Потом я вырываюсь, сейчас это кажется почти забавным, хоть мне и до сих пор противно, и падаю с бревна прямо на спину. Я смяла себе всю блузку и поцарапалась. Тут я начала кричать. Говорят, история повторяется. И действительно, это было так похоже на тот день, когда мы были на моле с Джессом, и я прикусила язык. Через секунду Гарольд уже наклоняется надо мной и спрашивает, все ли со мной в порядке, краснее до да самых корней своих только что вымытых волос. И тут я начинаю хихикать. «Что тут такого забавного?» спрашивает Гарольд, поднимаясь на ноги. У меня от смеха на глазах выступают слезы. Но потом я понемногу успокаиваюсь и хочу попросить Гарольда, чтобы он посмотрел, сильно ли я поцарапала спину. Но я этого не делаю, потому что он может принять это за вольность. «Френ, — говорит Гарольд, — мне так трудно тебе об этом сказать. Может, тогда лучше не говорить? — отвечаю я. «Я должен, — говорит он, — Френни, — я люблю тебя». «Конечно, я это знала. Было бы проще, если бы он хотел только спать со мной. Но любовь гораздо опаснее. Как ответить ему нет? По-моему, есть только один способ». «Я не люблю тебя, Гарльт», — сказала я. Его лицо сразу как-то обмякло. «Это из-за него, не так ли? Из-за стию Редмана?» «Не знаю», — сказала я. «Зато я знаю». Голос его стал пронзительным, и в нем зазвучали нотки жалости к самому себе. «Конечно, я знаю. Я знал это еще в тот день, когда мы его встретили. Я не хотел брать его с нами, потому что я знал. А он сказал...» «Что он сказал?» «Что он не хочет тебя. Что ты можешь быть моей. И ты просто получил меня в подарок как пару новых туфель, так Гарольд». Он не ответил, быть может, поняв, что слишком далеко зашел. С некоторым усилием я припомнила тот день Фабиане. Реакция Гарольда на Стью была реакцией собаки, во двор которой в ее владение вошла другая, незнакомая собака. Я почти представила себе, как на загривке у Гарольда дыбом поднимаются волоски. И я поняла, что слова Сью были сказаны для того, чтобы превратить нас из собак в людей. А разве не в этом-то все и дело? Я имею в виду ту адскую борьбу, которая ведется за наши души. «А если это не так, то зачем вообще мы пытаемся вести себя прилично?» «Я никому не принадлежу, Гарольд», — сказала я. Он что-то пробормотал. «Что? Я говорю, что со временем, возможно, тебе придется изменить свое мнение на этот счет». Глаза Гарольда устремились куда-то вдаль. Он сказал, «Я знаю таких людей. Поверь мне, Фрэнни, такой парень играет в футбол на месте полузащитника». но в классе сидит, плюясь вокруг шариками из жеваной бумаги, потому что он знает, что учитель натянет ему троечку, чтобы он смог продолжать играть. Такой парень трахается с самой хорошенькой болельщицей, а она считает его вторым Иисусом Христом. Такой парень ворчит, когда учитель литературы просит тебя прочитать свое сочинение, потому что оно оказалось лучшим в классе. Конечно, трахальщицы любят его, Так что удачи тебе, Фрэнни!» А потом он просто ушел. Я уверена, что это был вовсе не тот величественный, торжественный уход со сцены, которую он планировал. Скорее, это было похоже на то, что у него была тайная мечта, и я изрешетила ее пулями. Мечта о том, что все изменилось, что прошлое осталось прошлым. Мне его стало ужасно жалко, потому что он не играл в пресытившегося жизнью циника. Он действительно был таким циником и отнюдь не присытившимся, а ранимым и несчастным. Его высекли, но Гарольд никогда не сможет понять, что сначала должно что-то измениться у него в голове, что мир останется тем же до тех пор, пока Гарольд останется тем же. Он копит свои обиды, как пираты копили сокровища. Уф. Все вернулись, ужин съеден, сигареты выкурены, веронал роздан. Мой лежит у меня в кармане, вместо того, чтобы растворяться в животе. И все ложатся спать. После нашего с гаральдом разговора ничего не изменилось. Разве что теперь он будет следить за мной и с Я ужасно злюсь, когда пишу эти слова. Какое право он имеет наблюдать за мной? Какое право он имеет усложнять нашу и без того печальную ситуацию? запомнить извини дневничок наверное дело в моем настроении ничего не могу вспомнить